Часть третья ⁇ Игра в прятки. Глава 18. 19 ноября, 11 часов 9 минут по Улан Баторскому поясному времени. Улан Батор, Монголия. И вы уверены в том, что этот крест очень важен, сказал Грей. Все собрались в номере Люкс гостиницы Улан Батор, расположенной в самом центре монгольской столицы. Это здание, оставшееся со времен советского присутствия, снаружи было унылым и безликим, однако современный изящный интерьер олицетворял новую Монголию, независимую страну, устремленную в будущее. В номере «Люкс» даже имелся небольшой конференц-зал с длинным столом. Все уселись за него. Команда «Монка» с одной стороны, команда «Грея» с другой. Всего час назад, услышав стук, Пирс открыл дверь и увидел знакомую бритую наголо голову и улыбающееся лицо — Монг стиснул друга в медвежьих объятиях, отчего едва не открылась рана на плече Грея. Следом за Монгом в номер шагнул его рослый новый напарник Дункан Рен, которому пришлось пригнуться, проходя в дверь. Его сопровождал молодой монгол в короткой куртке из овечьей шкуры. У него в руке была сумка для переноски домашних животных, в которой кто-то шевелился. Однако самые сильные чувства, смесь радости, теплых воспоминаний и глубокой симпатии вызвали у Грея двое, вошедшие в номер последними. Грей обнял Вигора Верону с таким же воодушевлением, с каким только что его самого тискал Монг. Он нашел Монсеньора таким же, каким тот был прежде, крепким и решительным, но в то же время мягким душой. Лишь потом Грей рассмотрел, как постарел его старинный друг, как похудел, высох, даже лицо Вигара выглядело осунувшимся. И еще была Рэйчел. Грей встретил молодую женщину так же тепло, как и остальных. Заключив ее в объятии, он почувствовал, как его захлестнули воспоминания. Прильнув к нему, Рэйчел задержалась в его объятиях чуть дольше, чем это бывает, когда встречаются старые друзья. Одно время они были очень близки, и уже шли разговоры о долгосрочных отношениях, однако затем романтика отступила перед суровой реальностью, которая заключалась в том, что они жили на разных континентах. Любовь перешла в глубокую дружбу, хотя, когда их жизненные пути время от времени пересекались, между ними снова проскакивала какая-то искра. Однако, с тех пор обстоятельства и изменились. Грей перевел взгляд на женщину, сидящую напротив Рэйчел. Сейхан также знала про их прошлое, и ее отношения с Рэйчел были сложными. Обе женщины относились друг к другу с уважением, но вели себя настороженно. Как только команда Монка оправилась после долгой дороги, Грей собрал всех в конференц-зале, чтобы обсудить план дальнейших действий. Образно говоря, все выложили свои карты на стол. Получив разрешение директора Кроу, Монк рассказал про упавший спутник Вигару и Рейчел и даже монголу по имени Санджар. Молодой охотник уже вызвался быть проводником в особо охраняемом районе Ханхэнтэй, гористой местности к северо-востоку от столицы. Рассказ о разрушениях, заснятых спутником и недавних событиях в Антарктиде несколько остудил восторг по поводу встречи. Теперь все понимали, как высокие ставки. Но Грей по-прежнему сомневался в одном вопросе. Команда Монка рассказала о том, что произошло в Казахстане. Похоже, все были убеждены в том, что этот крест, в далеком прошлом принадлежавший святому Фоме, имел какое-то отношение к грядущей катастрофе. Даже доктор Джада Шоу считала, что его нужно найти во что бы то ни стало. Она объяснила свою позицию. «По своим наблюдениям и расчетам я определила, что комета Икон испускает энергию необычной сигнатуры, что приводит к гравитационным аномалиям». «И вы полагаете, что это вызывается темной энергией?» — уточнил Грей. «Я могу только сказать, что эти аномалии в точности соответствуют моим теоретическим расчетам». «Ну а крест?» «По словам Дункана, все старинные реликвии также излучают какую-то форму энергии». Мы считаем, что это происходит потому, что Чингисхан, на протяжении многих лет носивший на себе крест, подвергался воздействию этой самой энергии и, если так можно выразиться, оказался заражен ею. В глазах Джады вспыхнула уверенность. Она начала перечислять дополнительные доводы, загибая пальцы. Во-первых, происхождение креста связано с падением метеорита. Во-вторых, он имеет отношение к предсказанию катастрофы, которая должна произойти приблизительно через два с половиной дня, что в точности совпадает с временными рамками изображения полученного со спутника. В-третьих, он испускает сильную энергетическую сигнатуру, оставившую след на этих реликвиях. Лично я считаю, что это направление обязательно нужно исследовать. По крайней мере, кто-нибудь должен все проверить. «Но не вы сами», — сказал Грей, бросая вызов ее уверенности. Джада вздохнула. От меня будет больше пользы, если я займусь поисками упавшего спутника. Моей специальностью является астрофизика. Этот спутник я знаю вдоль и поперек. С другой стороны, мои познания в истории простираются не дальше последних президентских выборов. Уже было решено, что Джада, Дункан и Монг отправятся прямиком в отдаленный горный район к месту падения спутника. Санжар будет сопровождать их в качестве проводника и переводчика. Грей также хотел поехать вместе с ними, однако Монк и его команда единодушно высказались за то, что кто-то должен искать крест, тот самый, который, если верить пророчеству давно умершего святого, сыграет решающую роль в спасении мира от грядущего катаклизма. Вигор категорически стоял на том, чтобы и дальше заниматься этими поисками, но в таком случае он не мог обойтись без помощи и без защиты. Все посмотрели на Пирса, ожидая его окончательного решения. Однако Грей все еще колебался, и на то были свои причины. «Но ведь вы потеряли последнюю реликвию, в которой содержалось единственное указание на местонахождение креста». «В таком случае мы должны снова ее найти», — решительно заявил Вигор. «Вот только как. Вы не знаете, куда забрали реликвию, не знаете личность таинственного главы клана». «Времени у нас совсем мало, поэтому, на мой взгляд, лучше объединить усилия и всем вместе отправиться на поиски спутника. В настоящий момент его обломки являются для нас лучшей возможностью узнать больше о надвигающейся катастрофе. И именно эти знания, они крест, станут нашим лучшим оружием по ее предотвращению». Даже Джада вынуждена была согласиться, признавая справедливость его слов. С другой стороны, она, как ученый, привыкла следовать диктату логики. Вигор, напротив, был человеком веры и сердца. Он просто скрестил руки на груди, нисколько не убежденный. В этих поисках от меня не будет никакого толку, Командор Пирс. И я обещал брату Иосипу, что не сломаюсь. Я по-прежнему сосредоточу все свои силы на поисках креста, даже если мне придется обойтись без посторонней помощи. Перехватив взгляд Рэйчел, Грей понял, что она тревожится за своего дядю. Оба они знали, каким упрямым может быть пожилой прилад. Очевидно, Рэйчел не хотела, чтобы Вигр занимался поисками в одиночку. Наглядными свидетельствами того, с какими опасностями сопряжен этот путь, были многочисленные синяки, ссадины и царапины, полученные всеми членами команды Монка. Рэйчел посмотрела на Грея, ожидая, что он уговорит ее дядю отказаться от своего замысла. С этой целью Пирс повернулся к Санджару. Кто, как не человек, знакомый с местными порядками, мог лучше объяснить бесплодность этой затеи? Санджар, вы уже говорили, что понятия не имеете, кто скрывается под именем Борджигин, повелитель Синих Волков, глава вашего клана. Однако вы знаете, какой это могущественный и беспощадный человек. Совершенно верно, подтвердил молодой охотник. Его истовые последователи, такие как мой брат, сделают все, чтобы ему услужить. Для них Чингисхан — бог а глава клана Борджигин – его пророк, обеспечивающий связь со славным прошлым и еще более блистательным будущим. В его словах Грей услышал отголоски той же самой националистической страсти, но все же Санджар выпил не всю дозу кул-эйда этого безумного фанатика. Примечание. 18 ноября 1978 года 918 членов религиозной секты «Народный храм», которую возглавлял Джим Джонс, покончили с собой, приняв цианистый калий, растворенный в прохладительном напитке «Кул «Cool Эйд». Борджигин утверждает, что является прямым потомком Великого Хана. Помню, он как-то раз надел... Умолкнув, Санджар выпрямился, широко раскрыл глаза и хлопнул себя ладонью по лбу. «Какой же я глупец!» «В чем дело, Санджар?» — повернулся к нему Вигор. «Я вспомнил это только сейчас». Повернувшись к Грею, Санджар кивком выразил свою благодарность. Но благодарность за что? «В качестве доказательства своих притязаний», — продолжал он, Борджигин однажды показал золотой браслет, который, по его словам, когда-то принадлежал самому Чингисхану. В тот раз я усомнился в его заявлении, посчитав, что Борджигин просто хвастает и не придал этому значения — Он повернулся к Вигору. «Но вчера я случайно услышал признание брата Иосипа. Я уже давно знал, что тот продал какую-то древнюю реликвию, чтобы финансировать поиски, но до настоящего момента не догадывался, что это было». Голос Вигора стал резким. «Вы говорите о золотом браслете, найденном в гробнице Атиллы, том самом, на котором написано имя Чингисхана. Это действительно один и тот же браслет?» Монсеньор схватил Санжара за руку. «Были ли на том браслете, который вы видели у Борджигина, изображения феникса и демонов?» Молодой охотник виновато посмотрел на него. «Я не рассматривал браслет так близко. Я видел его всего один раз, мельком. Вот почему до сих пор я не связывал одно с другим». Санджар высвободил руку. «И, возможно, я ошибаюсь», — признался он. «У всех улан антикваров есть многочисленные полки, заполненные предметами, якобы принадлежавшими Чингисхану. А подобные браслеты – очень распространенное дело. Традиции соколиной охоты по-прежнему очень сильны в нашей стране. Многие носят такие в память о нашем славном прошлом. Есть простые, вот такие кожаные, как у меня». Засучив рукав, Санджар показал полоску толстой грубой кожи. «А бывают и богато украшенные, которые носят как ювелирные украшения». «Но каким образом это открытие может нам помочь?» — нетерпеливо спросил Грей. «Даже если Повелитель Синих Волков действительно носит браслет, который брат Иосип продал, чтобы выручить деньги для проведения раскопок, как это поможет нам установить его личность?» Санджар провел рукой по волосам. «Видите ли, хотя до прошлой ночи я не догадывался, что продал брат Иосип, я знаю, кому он это продал». «Это же самое я спрашивала у брата Иосипа», — встрепенулась Рэйчел. «А я посчитал твой вопрос не имеющим отношения к делу», — удрученно заметил престарелый прилад. «Дядя Вигр, вы старались защитить чувства своего друга. Тогда мы еще не догадывались, насколько важна эта информация». Грей посмотрел Санжару в лицо. «Кто купил у священника старинную драгоценность, этот золотой браслет?» «Рабочие болтали, пересказывали различные слухи, так что, возможно, это не соответствует действительности». Но, похоже, все были убеждены в том, что брат Иосип продал браслет высокопоставленному сотруднику правительства Монголии. Кому именно? Министру юстиции, человеку по фамилии Батухан. Грей задумался над новой информацией, мысленно отмечая, какая хрупкая тут связь. Быть может, это разные браслеты. Быть может, реликвию купил у отца Иосипа не Батухан. Но даже если все это правда, министр мог запросто перепродать браслет кому-то другому. Грей почувствовал, что все выжидательно смотрят на него. «Есть смысл разузнать все подробнее», — наконец согласился он. «По крайней мере, стоит встретиться с этим человеком. Но если министр юстиции действительно Борджигин, всех вас он, скорее всего, уже знает в лицо». Грей кивнул на Монка и его команду. «Однако меня он не знает. Как и Сейхан». Вигор возбужденно вскочил с места. «Если мы сможем разыскать последнюю реликвию...» Пирс поднял руку, успокаивая его. «Это еще под очень большим вопросом, и я не собираюсь откладывать поиски упавшего спутника на основании одних только этих предположений». Он указал на сидящих напротив. «Монг, ты берешь Дункана и Джаду и вместе с Санджаром отправляешься в горы. Директор Кроу передал самые последние координаты предполагаемого района падения спутника». Специалисты ракетно-космического центра уточнили предполагаемую траекторию падения спутника, максимально сузив район поисков. «Все равно нам предстоит прочесать обширную территорию», — заметил Монк. «Поэтому необходимо приступить к поискам немедленно. Мы же с Сейхан тем временем займемся этим министром, а Ковальский останется в гостинице охранять Вигора и Рэйчел. Если у нас ничего не выгорит, мы постараемся как можно быстрее присоединиться к вам». Кивнув, Монг встал, готовый идти. «Да, отличная мысль, разделить наши силы», пробормотал, потягиваясь Ковальски. «В прошлом это нам всегда помогало». 12 часов 2 минуты. Сейхан расхаживала по своему номеру. Она пришла сюда, чтобы немного поспать, после того, как Монг со своей командой отправился в горы. В соседнем номере Грей держал сеанс связи с Кэт в штаб-квартире Сигмы. Капитан Брайант подготовила досье на министра юстиции Монголии, выяснила, где он живет и работает, и раздобыла планы его квартиры и кабинета. Кроме того, она навела справки о финансовом состоянии Батухана и установила список его друзей и деловых партнеров. Все это желательно было узнать, прежде чем отправиться на встречу с врагом. Если Батухан действительно враг. Никто на поверку не бывает тем, кем кажется со стороны. Сейхан усвоила это давным-давно, еще когда ее ребенком бросили в жестокие реалии окружающего мира, где у каждого человека была своя цена, а лица представляли собой лишь наружный фасад, такой же, как волчья маска предводителя клана. Сейхан привыкла доверять только самой себе. Даже рядом с Грэем она не могла полностью расслабиться. Сейхан не боялась, что Грэй увидит ее истинное лицо. Нет, она боялась, что у нее вообще нет никакого лица. После стольких лет, когда ей приходилось играть множество разных ролей, чтобы остаться в живых, Сейхан боялась, что у нее не осталось ничего своего. Быть может, если она наконец расслабится, то просто полностью исчезнет? Неужели я? Это лишь сплошные шрамы и рубцы, да еще инстинкт самосохранения. От этих мыслей ее оторвал стук в дверь. Радуясь тому, что ее отвлекли, Сейхан кликнула: Да. Дверь приоткрылась и в номер заглянула Рейчел. «Я не знала, спишь ли ты. Что тебе нужно?» Слова прозвучали резче, чем хотела Сейхан, что явилась очередным свидетельством зарубцевавшихся ран. Она не испытывала неприязни к Рейчел. Хотя они никогда не стали бы близкими подругами, Сейхан с большим уважением относилась к проницательному уму Рейчел и ее обширным познанием. Но в то же время нельзя было отмахнуться от той искры ревности, которую она ощутила сегодня, впервые увидев Рейчел. Это чувство было подсознательным, первобытный инстинкт, требующий охранять свою территорию. «Извини», — смягчила тон Сейхан. «Заходи». Рэйчел осторожно шагнула в номер, словно заходя в клетку со львом. «Я хотела поблагодарить тебя за то, что ты согласилась помочь моему дяде. Если бы он отправился в одиночку...» Сейхан пожала плечами. «Так решил Грей». «И все же, к тому же мне нравится твой дядя». Сейхан удивилась, поняв, насколько справедливы ее слова. При встрече Вигор с теплотой прикоснулся к ее руке, хотя ему было известно ее черное прошлое. Этот простой жест имел для нее огромное значение. «Давно он болен?» Услышав вопрос, Рэйчел часто заморгала и сглотнула комок в горле. Сейхан поняла, что она до сих пор не свыклась с неизбежным. Судя по навернувшимся слезам, Рэйчел подсознательно чувствовала правду, но упрямо отказывалась взглянуть ей в глаза. По крайней мере, она еще никогда не произносила ее вслух. Пригласив ее в номер, Сейхан закрыла дверь. «Дядя Вигор не желает об этом говорить», — натянуто произнесла Рэйчел, подходя к креслу и присаживаясь на самый край. «По-моему, он искренне считает, что защищает нас, оберегает меня». «Но так только еще хуже». Кивнув, Рэйчел смахнула слезу. «Извини, я все понимаю». В последнее время дядя здорово сдал, однако все происходит постепенно. Каждый маленький шажок вниз можно списать на какой-нибудь пустяк, на минутное недомогание, а затем вдруг тебе открывается истина, как в этой поездке, и тут уже не получится отпираться от очевидного. Рэйчел закрыла лицо руками, затем снова опустила их, стараясь совладать с собой. «Не знаю, зачем я загружаю тебя всем этим», — пробормотала она. Сейхан знала ответ на этот вопрос, но промолчала. «Порой гораздо проще открыть сердце постороннему человеку, проверить свои чувства на том, кто для тебя ничего не значит». «Я... я очень признательна тебе за то, что ты будешь за ним присматривать», — протянув руку, Рэйчел прикоснулась к пальцам Сейхан. «Вряд ли я бы справилась одна». Сейхан непроизвольно напряглась. Ей захотелось отдернуть руку, но она переборола это стремление. «В таком случае мы сделаем это вместе», – прошептала она. Рэйчел пожала ей пальцы. «Спасибо». Сейхан высвободила руку, смущенная этой близостью. Она понимала, что Рэйчел благодарит ее не только за согласие разделить бремя болезни ее дяди, но также за готовность разделить ее страхи. Молчание только распаляло тревогу, придавало ей силу. Высказавшись, Рэйчел дала выход внутреннему напряжению, успокоилась хотя бы на какое-то время. «Мне нужно вернуться к дяде». Верона встала и направилась к двери, но остановилась. «Грей сказал, ты нашла свою мать. Как это замечательно!» Сейхан застыла, не зная, как отвечать. Она подумала было последовать совету Рэйчел, сказать правду, попробовать поделиться своими собственными страхами и тревогами с другим человеком, в общем-то, совершенно посторонним, на ком можно будет проверить, что это такое, излить свою душу. Однако она молчала всю свою жизнь, и ломать эту привычку было трудно, особенно сейчас. «Спасибо», — пробормотала Сейхан, прячась за ложью. «Да, это просто чудесно». Улыбнувшись, Рэйчел ушла. Закрыв дверь, Сейхан повернулась к залитым светом окнам, готовая встретить то, что ждало впереди, радуясь возможности не думать о враждующих триадах, о своей матери и обо всем том, что произошло в Северной Корее. И все же в груди у нее осталась щемящая боль. Она поняла, что ошиблась, промолчав. 13 часов 15 минут по корейскому поясному времени. Пхеньян, Северная Корея. «Что она делает в Монголии?» – спросил Хван Пак. Джулон Дель Гаду вышел следом за северокорейским ученым из административного здания тюрьмы. Он по-прежнему находился на территории лагеря, но не в качестве заключенного, а ради собственной безопасности. По крайней мере, так ему сообщили. После того, как их посреди ночи освободили из камеры допросов, потребовалось несколько часов, чтобы установить, что пленнице удалось покинуть Северную Корею. Ее тайком вывезли американские военные, хотя на официальном уровне это никогда не получит подтверждение. Джулон оказался в весьма щекотливом положении. Северокорейцам, и в первую очередь Хван Паку, нужно было свалить на кого-нибудь вину, и самым подходящим кандидатом для этого был он, дельгаду Тем не менее, обладая богатым опытом, Джулон никогда не входил на вражескую территорию, предварительно не подготовив запасной вариант. Много лет назад он в качестве дополнительной меры предосторожности стал помечать свой товар, особенно при совершении подобных сделок. В бизнесе очень полезно отслеживать свое имущество. Пока красивая женщина-убийца была в его руках, накачанная снотворным, Джулон закрепил на ней микропередатчик, связанный со спутником GPS. Ей здорово досталось в западне на улицах Макао, когда ее мотоцикл врезался в выруливший навстречу кадиллак. Электронная плата размером с почтовую марку была спрятана в одной из зашитых ран. Рано или поздно маячок будет обнаружен или у него сядет батарейка. Однако какое-то время можно без труда следить за любыми перемещениями товара. Несколько часов назад Джулон разыграл эту карту, сообщив Хванпаку о припрятанном в рукаве козырном тузе. Он подозревал, что лишь благодаря этой предосторожности с ним обошлись так хорошо после событий сегодняшней ночи. Ему даже предложили койку в офицерском общежитии, где он перехватил пару часов беспокойного сна. Перед тем, как лечь спать, Джулон связался с Макао и активировал передатчик. Потребовалось гораздо больше времени, чем он предполагал, чтобы установить местонахождение сбежавшей пленницы, в основном потому, что никому в голову не пришло искать так далеко. «Я понятия не имею, зачем она отправилась в Монголию», признался Джулон, когда подошли к тому зданию, где все это началось, к центру допросов тюрьмы. Хван Пак сказал, что забыл здесь что-то важное, что должно было помочь в поисках сбежавшей женщины. Джулон прошел следом за ним до конца коридора. Они вошли в ту самую комнату, где провели в заперти полночи. Теперь в кресле сидел привязанным новый пленник, безвольно уронив голову на грудь. Его руки были покрыты волдырями ожогов от окурков. Лицо так распухло от побоев, что Джулон не сразу его узнал. «Томаш!» — воскликнул он, шагнув вперед. Это был его верный помощник. Услышав свое имя, Томаш слабо застонал. Джулон обернулся к Хванпаку. Тот усмехнулся, подходя к пленнику. Казалось, этой ночью северокорейский ученый был обделен картиной чужих страданий, и теперь он жаждал наверстать упущенное уже с другой жертвой. «Зачем?» — в бешенстве спросил Джулон. Словно находя жестокое наслаждение в том, чтобы лишний раз подчеркнуть свою мысль, Хван Пак зажег сигарету и сделал глубокую затяжку, так что кончик стал ярко-красным. «В качестве урока!» — сказал он, выпуская дым. «Мы не прощаем неудач!» «Но разве в бегстве вашей пленницы виноват я?» — Джулон указал на Томаша. «Или он? Каким это образом?» «Нет, вы меня неправильно поняли. Мы не виним вас в ее бегстве, но мы обязываем вас поймать ее. Вы будете продолжать следить за ней, а затем вместе с элитным подразделением спецназа поможете ее захватить. Американцы не зря освобождали ее. Мое правительство хочет знать, зачем она им нужна». «Я не занимаюсь поисками потерянного товара», — возразил Джулон. «Я честно выполнил свою часть сделки, доставил вам эту женщину. Вы отвечали за нее, когда она бежала. Я не вижу, каким образом я за нее отвечаю». «Вы не оберегали свой товар так тщательно, как должны были, дельгадуси. Вы доставили в нашу страну то, что мое правительство считает бомбой, не разрядив ее предварительно». «Если бы мы знали, что эта женщина так важна для американцев, мы действовали бы по-другому. Поэтому вы должны исправить свою грубейшую ошибку, вследствие которой у моего правительства возникли серьезные проблемы. А если я откажусь?» Достав из кобуры пистолет, Хван Пак приставил дуло к виску Томаша и нажал на спусковой крючок. Джулон вздрогнул не столько от громкого выстрела, сколько от шока. Томаш обмяк, оставаясь привязанным к креслу. «Как я уже говорил, это урок!» Хван Пак достал сотовый телефон и протянул его Джулону. «А вот вам стимул одержать верх!» Дельгаду недоуменно взял телефон и поднес его к уху. Тотчас же послышался голос, дрожащий от страха. «Джулон?» У него сжалось сердце. Он узнал этот голос и понял, что это означает. «Наталья?» «Спаси меня! Я не знаю, кто эти...» Хван Пак вырвал у Джуло на свой телефон, держа пистолет, нацеленным ему в живот. Мудрая предосторожность, поскольку Дельгаду потребовалась вся его выдержка, чтобы не свернуть северокорейскому ученому шею. Но он понимал, что его жене это не поможет. «Мы держим вашу жену, и, полагаю, также и вашего сына, в надежном месте в Гонконге. Если вы окажете нам содействие, с ними ничего не случится». «Однако при первых же признаках неповиновения мы прикажем врачу удалить вашего сына и отправить его тело по почте вам домой. Вашу жену, разумеется, мы оставим в живых». Джулон не сомневался, что убийство его сына покажется гуманным поступком в сравнении с тем, что сделают с Натальей. Хван Пак усмехнулся. «Итак, мы договорились?»